Советчики. Король ушел от принцессы в страшном возбуждении, причину которого и сам не мог бы себе объяснить. И в самом деле невозможно понять тайную игру странных симпатий, которые внезапно, без всякой причины, загораются в двух созданных для взаимной любви сердцах, иногда после многих лет полного равнодушия. Почему Людовик раньше почти ненавидел принцессу? Почему теперь он находил эту самую женщину такой прекрасной, такой желанной? Почему сама принцесса, заинтересованная другим, уже целую неделю выказывала королю исключительное внимание? Людовик не собирался соблазнить принцессу. Узы, соединявшие Генриетту с его братом, были для него или казались ему неодолимую преградою, но, отдавшись страсти, играющие человеческим сердцем, невозможно предугадать, где становишься. Что же касается принцессы, то ее влечение к королю понять нетрудно, она была молода, кокетлива и страстно жаждала поклонения. Для объяснения внезапно вспыхнувшей страсти Людовика к своей невестке, психология привела бы разные банальности а биология указала бы на тайное сродство натур. У принцессы были прелестнейшие черные глаза, у Людовика – голубые. Принцесса была смешлива и экспансивна, Людовик скрытен и подвержен меланхолии. Случаю угодно было, чтобы они столкнулись в первый раз на почве общей заинтересованности в разрешении семейного конфликта – От соприкосновения эти две противоположные натуры вспыхнули. Людовик вернулся к себе в убеждении, что принцесса — самая соблазнительная женщина при дворе. Принцесса же, оставшись одна с восторгом, думала о неотразимом впечатлении, которое она произвела на короля. Но ее чувство оставалось пассивным, а у короля оно проявлялось бурно. Людовик был тогда молод, и легко воспламенялся, к тому же он не считался ни с какими преградами для осуществления своих желаний. Король сообщил принцу, что все улажено, принцесса питает к нему полное уважение и самую искреннюю привязанность, но у нее гордый и недоверчивый характер, и надо щадить ее самолюбие. Принц возразил ему своим обычным в разговорах с братом, кисло-сладким тоном, что он не может толком объяснить себе самолюбие женщины, поступающие далеко не безупречно, и что вообще пострадавшее лицо в этом деле бесспорно он, принц. На это король ответил ему довольно резким тоном, показывавшим, как близко к сердцу принимал он интересы своей невестки. «Принцесса, слава богу, вне подозрений». «Со стороны других, да, я соглашаюсь», — сказал принц, — «но я говорю о себе». И вам, брат мой, я скажу, — продолжал король, — что поведение принцессы не заслуживает вашего порицания. Да, конечно, она молодая женщина, пожалуй, рассеянная и даже странная, но в глубине души благородная. Английский характер не всегда хорошо понимают во Франции, и свобода английских нравов нередко удивляет тех, кто не знает, какая душевная чистота лежит в ее основе тоже проговорил принц, начиная все более и более раздражаться, — если, Ваше Величество, даете отпущение грехов моей супруге, которую я обвиняю, то, конечно, она невинна, и мне остается только замолчать. — Послушайте, брат, — горячо возразил король, совесть которого нашептывала ему, что принц не совсем не прав, — послушайте, брат, все, что я говорю и все, что делаю, направлено к вашему счастью. Я узнал, что вы жаловались на недостаток доверия и внимания со стороны принцессы и не хотел, чтобы ваше беспокойство продолжалось. Мой долг — охранять счастье вашей семьи, как и счастье ничтожнейшего из моих подданных, и я с величайшим удовольствием убедился, что вы тревожитесь напрасно. Итак, ваше величество убедились в невиновности принцессы, — продолжал принц как бы ведя допрос и пристально смотря на своего брата. И я преклоняюсь перед королевской мудростью. Но убеждены ли вы в невиновности тех, кто вызвал скандал, на который я жалуюсь? — Вы правы, брат, — сказал король. — Я об этом подумаю. Эти слова заключали в себе и утешение, и приказание. Принц понял и удалился. Людовик же снова отправился к матери. Разговор с братом не удовлетворил его, и он чувствовал потребность добиться более полного оправдания своего поступка. Анна Австрийская не была такой же снисходительной господина Дегишу, как герцогу Бекингему. С первых же слов она увидала, что Людовик не расположен к суровости. Тогда она сама заговорила суровым тоном. Это была одна из обычных уловок доброй королевы, когда ей хотелось добиться правды, но Людовик уже вышел из детского возраста. Он уже почти год был королем и научился притворяться. Внимательно слушая Анну Австрийскую, он по некоторым ее выразительным взглядам и ловким намекам убедился, что королева, если и не угадала, то, по крайней мере, заподозрила его слабость к принцессе. Из всех его помощников Анна Австрийская была бы самым полезным, из всех врагов — самым опасным. Поэтому Людовик переменил тактику. Он обвинил принцессу, оправдал принца и спокойно выслушал все, что его мать говорила о Дегише, как выслушивал раньше ее речи о Бекингеме. Он ушел от нее только когда она преисполнилась уверенностью, что одержала полную победу над ним. Вечером все придворные собрались на репетицию балета. За это время у бедного Дегиша побывало несколько посетителей. Одного из них он и ждал, и боялся. Это был шевалье де Лорен. Вид у шевалье был самый успокоительный. По его словам, принц находился в прекрасном настроении, так что можно было подумать, что на супружеском горизонте нет ни малейшего облачка. Да и вообще принц был вовсе не злопамятен. Шевалье ободрял Гиша, доказывая ему, что принцесса скоро совсем возьмет верх над мужем, и кто будет иметь влияние на нее, тот будет влиять и на принца. Дегиш, человек осторожный и недоверчивый, отвечал. «Быть может, шевалье, но я считаю принцессу очень опасной. Чем же?» Она заметила, что принц не очень увлекается женщинами. «Это правда», — со смехом сказал шевалье де Лоренн поэтому принцесса может избрать первого встречного чтобы возбудить ревность мужа и вернуть его к себе какая глубокая мысль воскликнул шевалье верная отвечал дагиш и тот и другой говорили не то что думали дагиш обвиняя принцессу мысленно просил у нее прощения шевалье изумляясь в глубине мысли дагиша увлекал его к пропасти Тогда дегиш прямо спросил его, какие последствия имела утренняя сцена, и особенно сцена во время обеда. «Да ведь я уже сказал вам, — отвечал шевалье де Лорен, — все хохотали, и принц больше всех. Однако, — заметил Гиш, — мне говорили о посещении принцессы королем. Что же тут удивительного? Одна только принцесса не смеялась, и король заходил к ней, чтобы ее развеселить». И что же? Да ничего не изменилось. Все пойдет своим порядком. И вечером будет репетиция балета, разумеется. Вы уверены в этом? Вполне. В этот момент в комнату с озабоченным видом вошел Рауль. Увидев его, шевалье, питавший к нему, как и ко всякому благородному человеку, тайную ненависть, тотчас же поднялся с места. «Так значит, вы мне советуете...» — обратился к нему Дегиш. — Советую вам спать спокойно, дорогой граф. — А я дам вам совершенно противоположный совет, Дегиш, — проговорил Рауль. — Какой мой друг? — Сесть на коня и уехать в одно из ваших поместьй. Ну, а там можете последовать совету Шевалье и спать сколько вашей душе угодно. — Как уехать? — воскликнул Шевалье, прикидываясь изумленным. — «Да зачем же Дагишу уезжать?» «А затем...» «Ведь вы-то этого не можете не знать». «Затем, что все наперебой говорят о сцене, которая разыгралась между принцем и Дагишем». Дагиш побледнел. «Никто не говорит», — отвечал шевалье. «Никто!» «Вы плохо осведомлены, господин Доброжелон». «Напротив, милостивый государь, я осведомлен очень хорошо», и даю Дегишу дружеский совет. Во время этого спора, немного сбитый с толку, Дегиш попеременно поглядывал то на одного, то на другого советчика. Он чувствовал, что в этот момент идет игра, которая будет иметь влияние на всю его жизнь. «Не ли, — обратился Шевалье к графу, — неправда ли, Дегиш, — Вся эта сцена была далеко не такая бурная, как, по-видимому, думает Викон Доброжилон, который, впрочем, при ней не присутствовал. «Дело не в том, — настаивал Рауль, — была ли она бурная или нет, так как я говорю не о самой сцене, а о последствиях, какие она может иметь. Я знаю, что принц грозил, я знаю, что принцесса плакала». «Принцесса плакала?» — неосторожно вскричал Дегиш, всплеснув руками. — Вот как, — со смехом подхватил шевалье, — этой подробности я не знал. Положительно, вы лучше меня осведомлены, господин Доброжилон. Вот потому-то, что я лучше осведомлен, шевалье, я и настаиваю на том, чтобы Гиш уехал. Простите, что противоречу вам, господин Виконт, но еще раз повторяю, что в этом отъезде нет никакой нужды. «Предупреждаю тебя, что король принимает это дело близко к сердцу». «Полно», — сказал Шевалье. «Король любит Дегиши, особенно его отца». «Подумайте, если граф уедет, это послужит как бы признанием того, что он действительно заслуживает порицания. Ведь если человек скрывается, значит, он виноват или боится». «Не боится, а досадует, как всякий человек, которого напрасно обвиняют», — сказал Брожелон. — Придадим именно такой характер его отъезду. Это очень легко сделать. Будем рассказывать, что мы оба приложили все усилия, чтобы удержать его, а вы на самом деле удерживаете его, шевалье. Да — Да-да, Дегиш, вы ни в чем не повинны. Сегодняшняя сцена обидела вас, вот и все, право, уезжайте. — Нет, Дегиш, оставайтесь, — убеждал шевалье, — оставайтесь. Именно потому, что вы ни в чем не повинны, как говорит господин Доброжелон. Еще раз простите, Виконт, что я не согласен с вами. Сделайте одолжение, милостивый государь, но заметьте, что изгнание, которому Дегиш сам себя подвергнет, протянется недолго. Он вернется, когда вздумает, и его встретят улыбками, а гнев короля может напротив навлечь такую угрозу, которой и конца не видно будет. Шевалье улыбнулся. «Э, черт возьми, этого-то я и добиваюсь», — прошептал он, про себя пожав плечами. Это движение не ускользнуло от графа. Он опасался, что если покинет двор, то другие могут принять это за трусость. «Нет, нет», — кричал он, — «решено, я остаюсь», — прожил он. «Обращаюсь к тебе, как пророк», — печально проговорил Рауль. «Горе тебе, Дегиш, горе тебе». «Я тоже пророк». Только не пророк несчастья. Напротив, я настойчиво повторяю вам, граф, оставайтесь. — Так вы уверены, что сегодняшняя репетиция балета не отменена? — спросил Дегиш. — Совершенно уверен. — Видишь, Рауль, — проговорил Дегиш, стараясь улыбнуться, — видишь сам, что наш двор не подготовлен к междоусобной войне, если он с таким усердием придается пляске. — Признайся, что это так, Рауль. Рауль покачал головою. «Мне больше нечего сказать», — ответил он. И с видом человека, желающего отдохнуть, он уселся в просторное кресло, пока граф звал прислугу, чтобы одеться. Шевалье надо было уходить, но он боялся, как бы Рауль, оставшись наедине с Дегишем, не отговорил его. Он прибегнул поэтому к последнему средству. «Принцесса сегодня будет ослепительна сказал он. «Она впервые выступает в костюме Помоны». Помона — римская богиня древесных плодов, супруга Вертумна. Поэт Овидий в своих метаморфозах рассказывает о том, как Вертумн, добиваясь благосклонности Помоны, являлся ей в разных видах, но покорил ее сердце, представ перед ней в своем истинном облике светлого юноши. Примечание, редакции — Ах, в самом деле, — воскликнул граф, да — да-да, — продолжал шевалье, — она уже распорядилась. — Вы знаете, господин Доброжелон, что роль весны взял на себя сам король. Весна по-французски мужского рода, так что роль эту исполнял мужчина, примечание редакции. — Это будет восхитительно, — сказал Дегиш, — и это, пожалуй, важнейшая причина, заставляющая меня остаться ведь я исполняю роль вертумна и танцую с принцессой, так что без дозволения короля даже и не мог бы уехать. Мой отъезд расстроил бы балет. Вертумн, древний итальянский бог времен года, изображался иногда в виде прекрасного юноши с венком из колосьев на голове и с рогом изобилия в правой руке. Примечание редакции. «А я исполняю роль простого фавна», — сказал шевалье, — «Я ведь танцор неважный, да притом у меня и ноги кривые. До свидания, господа. Не забудьте, граф, корзину с плодами, которые вы должны поднести по Моне». «Не забуду, будьте спокойны», — сказал восхищенный граф. «Ну, теперь он не уедет. Можно быть уверенным», — говорил про себя шевалье де Лорен, выходя из комнаты. Когда шевалье удалился, Рауль даже не пытался разубедить своего друга — Он чувствовал, что это будет напрасный труд. «Граф», — сказал он ему печальным мелодичным голосом, — «вы отдаетесь опасной страсти. Я вас знаю. Вы всегда впадаете в крайность. Да и та, кого вы любите, тоже. Ну хорошо, предположим на минуту, что она полюбит вас». «О, никогда!» — воскликнул Гиш. «Почему же никогда? Потому что это было бы ужасным несчастьем для нас обоих». Вы уверены, что ничего не будете добиваться от той, кого вы любите? — О, да, вполне уверен. Если так, любите ее издали. — Как издали? — Да так. Не все ли равно, тут она или нет, если вы от нее ровно ничего не добиваетесь? Ну, любите ее портрет или какую-нибудь вещь, данную на память. — Рауль, любите тень, мечту, химеру, любите любовь. «А, вы отворачиваетесь. Но я умолкаю, идут ваши лакеи. В счастье ли, в несчастье ли, вы всегда можете положиться на меня, дагиш О, мой друг, я в этом уверен. Ну вот и все, что я хотел вам сказать. Принарядитесь же хорошенько, дагиш Будьте красавцем. Прощайте. Разве вы не будете на репетиции балета, Виконт? «Нет, мне надо сделать один визит. Ну, обнимите меня и прощайте». Собрание было назначено в покоях короля. Явились обе королевы, принцесса, несколько избранных придворных дам и кавалеров. Все это общество в виде людей к танцам занялось разговорами, как было принято в те времена. Вопреки утверждению шевалье де Лорена Ни одна из дам не была одета в праздничный костюм, но всех занимали богатые наряды, нарисованные разными художниками для балета полубогов. Так называли королей и королев, пантеоном которых был Фонтенбло. Принц явился с рисунком, на котором он был изображен в своей роли. Лицо его все еще было немного озабоченным. Он учтиво и почтительно приветствовал молодую королеву и свою мать супругую он раскланялся крайне небрежно, и, отходя от нее, круто повернулся на каблуках. Этот жест и эта холодность были замечены. Господин Дегиш вознаградил принцессу за эту холодность взглядом полным огня, и принцесса, надо сказать, вернула ему этот взгляд с лихвой. Принцесса чувствовала, что в этот день, столь чреватой грядущими событиями, она была несправедлива, Быть может, даже изменило человеку, который любил ее с таким пылом. Сердце ее громко говорило в пользу Дегиша. Она искренне жалела графа, и это давало ему преимущество перед всеми другими. В ее сердце не оставалось больше места ни для мужа, ни для короля, ни для лорда Бекингема. Дегиш в эту минуту царил безраздельно. Правда, принц тоже был красив, Но невозможно было и сравнивать его с графом. Каждая женщина скажет, что между красотой любовника и красотой мужа огромная разница. Явился король. Все пытались прочесть надвигающиеся события во взгляде этого человека, который уже начинал владычествовать над миром. В противоположность своему брачному брату Людовик весь сиял. Взглянув на рисунки, которые к нему протягивали со всех сторон, он одни похвалил, а другие забраковал, одним словом своим, создавая счастливцев или несчастных. Вдруг его взгляд, косвенно направленный на принцессу, подметил немой разговор между нею и графом. Король закусил губы, подошел к королевам и сказал, «Ваше Величество, меня сейчас известили, что в фонден было все приготовлено согласно моим распоряжениям. По всей зале пробежал шепот удовольствия. Король прочел на всех лицах горячее желание получить приглашение на праздник. «Я поеду завтра», прибавил он. Воцарилось глубокое молчание. «И я приглашаю присутствующих сопровождать меня». Радостная улыбка озарила все лица. Один только принц оставался по-прежнему в дурном настроении. Один за другим к королю стали подходить все вельможи, спешившие поблагодарить его величество за приглашение. Подошел дагиш «Ах, граф!» — сказал ему король, — «а я не заметил вас». Граф поклонился. Принцесса побледнела. дагиш собирался открыть рот, чтобы произнести благодарность. «Граф!» — остановил его король. Теперь как раз время озимых посевов. Я уверен, что ваши нормандские фермеры очень обрадовались бы вашему приезду к себе в поместье. После этой жестокой выходки король повернулся спиной к несчастному. Теперь и Дегиш побледнел. Он сделал два шага к королю, забыв, что можно только отвечать на вопросы его величества. «Я, кажется, плохо понял», — пролепетал он, — Король слегка повернул голову и, бросив на Гиша один из тех холодных и пристальных взглядов, которые, как нож, вонзались в сердца людей, впавших в немилость, медленно отчеканил. — Я сказал, в ваше поместье. На лбу графа выступил холодный пот. Пальцы разжались и выронили шляпу. Людовик бросил взгляд на мать, чтобы подчеркнуть перед ней полноту своей власти. Он отыскал также торжествующий взгляд брата и убедился, что тот доволен мщением. Наконец он остановил свои глаза на принцессе. Принцесса улыбалась, разговаривая с госпожой Денуай. Она ничего не слышала или делала вид, что не слышала. Шевалье де Лорен тоже смотрел своим упорным враждебным взглядом, похожим на таран сокрушающие препятствия. Один только Дегиш остался в кабинете короля. Остальные разошлись. Перед глазами несчастного мелькали какие-то тени. Страшным усилием воли он овладел собой и поспешил домой, где его ожидал Рауль, не отделавшийся от мрачных предчувствий. «Ну что? Как?» Прошептал он, увидя своего друга, вошедшего нетвердым шагом, без шляпы, с блуждающим взглядом. «Да-да, это верно. Да». Больше Дегиш ничего не мог выговорить. Он без сил повалился в кресло. «А она?» — спросил Рауль. «А она?» — скричал несчастный, поднимая к небу гневно сжатый кулак. «Она!» — «Что она делает?» — смеется. И сам злосчастный изгнанник разразился истерическим хохотом. Потом упал навзничь. Он был уничтожен.